Глава 24. четвертая. Прием у Орловых. 1. «Пришли, наконец!» — весело крикнул Гриша, увидев, как мы подходим ко входу. И «Еще пару дней назад, сразу после разговора с Райли, я сообщил парням, что девушка готова на брак, а раз так, то одному из них придется на ней жениться, и этим кем-то определенно будет Алексей». Они сначала повзмущались, даже предложили соврать их отцу, Мол, Джонс Воронова отнекивается и так далее. Но я сразу отмел эту идею. Во-первых, мне совсем не хотелось начинать наше знакомство с главой рода Орловых со лжи. Ну, а во-вторых, я на самом деле не видел ничего плохого в том, чтобы породниться с близнецами. К тому же, если хорошенько подумать, Леха и сам этого хочет. А сопротивляется больше по инерции, ибо привык все за Гриши повторять». У входа нас встречали близнецы и незнакомый мне мужчина. Артем и Кейла вежливо поздоровались с хозяевами приема и прошли дальше. А вот нас с Райли притормозили. «Лех, жена тебе досталась, невероятно сексуальная», — бодро произнес Гриша. А, будь моя воля!» «Вообще-то я еще не договорился с вашим отцом, поэтому всегда можно передогово. нет «Нет-нет-нет-нет!» — с испугом перебил меня Орлов, а потом более спокойно обратился к Райли. «Просто я не смею отбивать у собственного брата такую волшебную девушку!» «Благодарю», — вежливо произнесла Райли. «А ваш брат так и будет молчать?» Гриша подтолкнул Леху в спину, чтобы тот немного расшевелился. «Прошу прощения!» Орлов вежливо склонил голову, после чего поцеловал сестру в протянутую ручку. «Вы действительно потрясающе выглядите!» «Я же решил немного поторопить события. Парни, это, конечно, все хорошо, но вы нас и будете держать на пороге?» «Вообще-то я хотел поговорить с тобой», — сказал Алексей. Тем временем Гриша встал около девушки и подставил ей локоть. «Райли, позвольте проводить вас в наше скромное жилище, а мужчины пусть потолкуют». Спустя мгновение двоеца зашла внутрь и практически сразу завела разговор с какой-то возрастной парочкой. Ну, как возрастной? С нынешними технологиями знатный человек, выглядевший на сорок и выше, считался редкостью. Так вот эти собеседники как раз к таким и относились. Даже интересно узнать, почему они решили сильно не париться над перестройкой своего тела. «Ярик, ну что за подстава?» — хмуро спросил Лёха. «Неужели нельзя было как-то решить этот вопрос? Мы ж друзья все таки Ну какая свадьба? Мне ведь всего двадцать!» Гости продолжали приходить, поэтому я отвел парня в сторону. «Вот скажи честно, что именно тебя не устраивает?» — спросил я, решив говорить прямо. «Может, Райли плоха собой?» «Нет. Может, тогда ты считаешь мой род недостойным?» «Да ну брось, Яр, ты чего?» Запротестовал Леха. «Ну а в то, что тебе просто хочется еще погулять, я все равно не поверю. Вы из Гриней только на лицо похожи, а вот внутри совершенно разное. Орлов упер взгляд в землю и молчал. «После окончания пятого курса ваши пути все равно разойдутся. Ты станешь заниматься делами вашей семьи». Гриша начнет делать карьеру в армии. Не думал о том, что тебе как раз нужен надежный тыл. А Райли сделает так, чтобы дома тебе было максимально комфортно. Она сильная и решительная. Мне кажется, что тебе такая и нужна. Много ты знаешь. Знаю, уж поверь. Смотри, мы с тобой уже несколько минут разговариваем, а ты до сих пор не можешь придумать причины, по которой странишься этого брака. Или все-таки появился какой-то довод. Леха наконец-то поднял голову и после недолгого умолчания выругался. «Да что в тебе, Ярик! Вроде я старше тебя, как будто с отцом разговариваю. У вас даже аргументы одни и те же. И ведь хрен поспоришь!» «Потому что умные вещи говорю», — наставительным тоном сказал я, после чего закинул руку ему на плечи. «Ну что, сынок, пойдем повеселимся. В конце концов, пора начинать отмечать закат твоей холостяцкой жизни». Вроде разговаривали всего ничего, а народу стало заметно больше. У входа даже очередь небольшая организовалась, что было совсем нехорошо. «Фрай, что здесь происходит?» — издалека спросил Алексей, взбираясь по лестнице. «Этих господ нет в списке», — немного отстраненно ответил он. «Я предложил им дождаться прихода главы рода, но они начали дерзить и угрожать». «Какого?» — возмутился Орлов, но когда оказался рядом с Дворецким, резко осекся. «Ох, ничего себе! Вы какого тут забыли?» Поравнявшись с близнецом, я увидел, к кому именно он обращается. Перед нами стоял Болотов-младший и Крылов, собственной мать их персоной. Да не одни, а с барышнями, теми самыми сестрами-цветковыми, которые впоследствии оказались какими-то крутыми наемницами. «Это здесь?» — фыркнул Валентин. «Кажется, тут будет намного веселее, чем планировалось». «Не торопись, мой друг!» — остановил его Болотов. «Это все-таки цивилизованные мероприятие. Думаю, нам не дадут проводить здесь поединок». Я усмехнулся. Но лично мне ничего не мешает. Только вот боюсь, Крылов даст заднюю. «Че ты сказал?» Он дернулся вперед, но все же сдержался. «Думаешь, я настолько тупой, чтобы напасть первым и получить дисквалификацию на турнире?» «Да, именно так я и думаю». «Валентин, если вы не можете вызвать барона Ворона на дуэль...» То это могу сделать я? — с улыбкой произнесла одна из сестер. — Мы как раз не закончили один наш спор в пекарне. Тем временем толпа у входа уже не особо стремилась внутрь и с интересом наблюдала за нарастающим конфликтом. — Дарья, не забывайте, где именно находитесь, — холодно произнес Алексей. — Напав на моего гостя, вы нанесете оскорбление нашей семье. Вы уверены, что хотите этого? Та ни капли не испугалась напора Орлова и только провела язычком по губам. Зато вторая сестра потянула ее за руку. «Прошу прощения за моей сестры. Мы не думали портить этот праздник». Раздраки не намечать, можно мы пойдем внутрь?» — послышался мужской голос с лестницы. «Действительно, мы уже пять минут тут стоим», — добавила девушка. «Ну что делать будем, Алексей?» — с улыбкой спросил Болотов. «Пропустишь нас или прогонишь?» «Гнать сына главного оружейника страны — такое себе дело. Попахивает скандалом. Даже несмотря на то, что его сюда никто не звал». «Проходите», — процедил близнец. «Только я предупредил. Если начнете доставлять неудобства другим гостям, мы будем вынуждены вас выпроводить». «Хотелось бы на это посмотреть», — усмехнулся Аркадий, но после того, как увидел напрягшегося Орлова, добавил. «Все, все, Алексей, не гибетись, это всего лишь шутка». После того, как большинство гостей прошло внутрь, я тоже направился следом. «Ну что, Лёх, похоже, соскучиться нам сегодня точно не дадут». Стоило оказаться в первом зале, как меня тут же окружила толпа людей. Кто-то хотел познакомиться, кто-то сфотографироваться. Были и особо предприимчивые граждане. Один молодой парень, родом из Москвы, каким-то образом получил приглашение на этот прием, хотя относился к небогатому роду и пытался вручить мне тексты своих песен. Что мешало ему написать мне в Вече — большой вопрос. Хотя, может, он и писал, просто я этого не заметил. Писем-то много. Но тексты я все же взял. Мало ли, будет что-то стоящее. Отдам Истиславу, пусть разбирается. От дальнейших расспросов меня спас появившийся глава рода Орловых, Михаил Михайлович. Это был статный широкоплечий мужчина с армейской выправкой и темными волосами до плеч. Само собой, в нем легко угадывались черты братьев. «Ярослав Воронов...» Он остановился в двух шагах от меня и доброжелательно улыбнулся. «Наконец-то вы посетили наш дом». Он крепко пожал мне руку, после чего, отгородив от остальных гостей, пригласил пройти с ним в кабинет для переговоров. «Виски? Шампанское? Или еще чего-нибудь?» Предложил он, когда мы расположились за столом. «Нет, спасибо», — ответил я, сложив руки в замок. «Может, сразу перейдем к делу? Михаил Михайлович, мы оба знаем, о чем сейчас будем говорить. Так может, не стоит разводить лишних политез? Да, кстати, раз уж мне предоставилась такая возможность, хотел бы вас поблагодарить за тот материал по режиму боевого транса, который предоставил ваш род». Мужчина усмехнулся и налил себе алкоголь. «Устое». Я всегда готов помочь друзьям своих сыновей. Они, к слову, весьма лестного мнения о вас. Как и я о них. Приятно это слышать. Ярослав, как вы относитесь к тому, чтобы соединить наши рода более <coughs> крепкими узами? Вы хотите предложить брак между моей сестрой Райли и одним из ваших сыновей, верно? Смотрю, вы не любите ходить вокруг да около, усмехнулся он. Не Небось, мои мальчики уже пытались всячески вас отговорить. «Не без этого, но у меня получилось объяснить Алексею, что это и в его интересах». «Лёша, значит?» «Неожиданно. А почему не Григорий?» «Из них двоих он всегда считался наиболее <кхм> перспективным». «Это выбор девушки», — Развел руками я. «Не знаю почему, но мне показалось, что старший Орлов немного расстроен этим выбором. Хотя чего тут удивляться?» Если бы Райли вышла замуж за Гришу, то сидела бы в поместье и не лезла в дела семьи. Ну а что, муж все время на службе или в командировках, ему особо на мозги не покапаешь. А вот Алексея, как мне кажется, Джонс легко загонит под каблук. И Михаил Михайлович прекрасно это понимает. Ну а что поделать, не отказываться же. Да и характер Райли он пока что не знает. Справки по-любому навел, но ничего конкретного там все равно не должно быть. «Ну, хорошо», — он поднялся из-за стола. «Думаю, детали свадьбы и прочие юридические мелочи мы обсудим позже. Вы не будете против, если я пришлю к вам нашего юриста для составления брачного договора?» «Нифига, как все серьезно! Надо бы тоже своим юристом обзавестись, а то как-то не солидно!» «Конечно!» В этот момент в дверь постучали, и внутри показался дворецкий фрай. Господин, прошу прощения, что прерываю ваш разговор, но у охраны возникли некоторые сложности с гостями. Что случилось? С лица Орлова моментально слетело добродушное выражение. Кажется, все идет в дуэли. Я вздохнул и поднялся со своего места. Кто зачинщики, понятно. Вопрос только: кого именно спровоцировали и зачем?